Генри Марш, «Не навреди», истории о жизни, смерти и нейрохирургии, научно-популярное издание, перевод с английского «Черного», серия «Медицина без границ», книги о тех, кто спасает жизни, «Москва», издательство «Э», 2016 год.